Глава 1249. Белая молния вновь плащом спустилась на плечи Хаджару и стоило ей искрами опуститься на сухую землю, как Хаджар исчез в белой вспышке. Каждый его шаг оказывался стремительный полёт стрелы, а каждое движение незаметнее падающей звезды во время безоблачного полудня. Но всё же он сражался против твари ступени духа, существа, которое добилось этого уровня не просто тем, что лежало на солнце и миллиардами лет поглощало энергию из реки мира. Нет. Большую часть времени оно действительно проводило именно за этим занятием, большую, но не всю. Пусть даже раз в 1000 лет из тех миллионов, что оно прожило, сюда приходили другие те, кто хотел отнять его территорию или жизнь, и оно с ними сражалось, становилось опытнее, сильнее, злее. Сюда приходили и двуногие. Оно знало, что их называли людьми. Оно было ничуть не глупее, чем эти человеки. Оно знало, как с ними сражаться, несмотря на всю силу шага белой молнии. Хаджар мог двигаться в ней, в отличие от пути среди облаков, только по прямой. Так что его бег скорее походил на прыжки зайца, который каждый раз пытался изменить свою траекторию перемещения. "Демоны!" выкрикнул Хаджар. Прямо перед ним, в нескольких сантиметрах в землю вонзился венчающий жгут шип. Он погрузился в почву на добрых 2 м. И попади такой удар по Хаджару, ему бы не помогла ни мантия королевы Мэп, ни артефактная крепость тела. Отскочив в сторону Хаджар, оставляя за собой шлейф из оскрящающихся белых молний, вновь был вынужден с зайцем метнуться уже в противоположном направлении. Десятки жгутов монстра падали на него с неба. каждый раз оказываясь именно в той стороне, куда бежал хаджар. Монстр словно играл с ним в кошки-мышки или пятнашки, правда, в их смертельной вариации. Там, где даже незначительное касание означало бы, что хаджар сбился бы с темпа, а значит, потерял скорость и оказался бы мгновенно пронзён и отправлен к праотцам. Монстр был быстр, Его огромные глаза не упускали ни одной детали происходящего на земле. Жгуты двигались даже стремительнее, чем хищный прыжок опасной змеи, но Хаддар был быстрее. Каждый раз он успевал увернуться от смертельной опасности, найти лазейку там, где, казалось бы, его ждала верная гибель. Он петлял между падающими с неба шипами, Белой молнией кружил по земле. Он бежал так быстро, что едва ли не стелился грудью вдоль мёртвой почвы. Монстр чувствовал, что ещё немного и загонит человека в ловушку. Маленькая муха не сможет слишком долго уворачиваться от его ударов. Земля перед ним уже превратилась, если бы тварь знала это слово, в лес. И одна, даже самая маленькая ошибка означала бы, что очередной противник будет повержен, и его плоть останется как свидетельство боевой доблести на морде зверя. И вот она, ошибка. Хаджар резко замер. Молния сошла с его плеч, осыпаясь на землю огненными снежинками. Он оказался прямо в центре клетки из белых извивающихся жгутов. из исчезающих в основании каменных шипов. Единственный путь наверх аккурат к пасти монстра, но ничего не произошло. Было видно, как монстр силится отправить в полёт очередной жгут, но им банально закончился счёт. Все свои отростки, которыми обладал песчаный зверь, он уже использовал, и теперь те оказались в каменном плену. Думаешь, что у меня человек, а тварь, хищно улыбнулся хаджар. Монстр, поняв свою ошибку и то, что это не он загонял добычу в ловушку, а его самого заманивали в смертельный капкан, взревел. Мощный глаз заставил землю вновь пойти волнами, и жгуты один за другим разбивали каменные оковы и взмывали в небо, но было уже поздно. Хаджар слышал рёв монстра, слышал свист, с которым жгуты устремлялись в его сторону. Он слышал грохот бури над головой, слышал своё собственное дыхание и стук сердца. И в этих звуках было имя его друга, верного спутника и соратника, в преданности которого не возникало сомнений. Хаджар произнёс имя ветра. истинное слово, в котором заключалась вечно изменяющаяся суть вечного странника, и это имя заполнило его лёгкие, заструилось по венам. Третья песнь произнёс Хаджар, и его голос слился с бурей, и уже нельзя было сказать, где начинался гром, а заканчивалась речь одного адепта. Мирный день. Создавая эту технику, Хаджар безусловно вдохновлялся спокойным ветром, созданным его далёким предком, драконом Дрависом. Вот только масштаб и силы двух техник были несопоставимы друг с другом. С неба сорвался не просто нисходящий поток ветра, а словно часть неба, решив, что хочет вновь вернуться в объятия земли. Как то было до их разделения на две, никогда не соприкасающиеся части единого целого, упало прямо на спину зверя. Лапы столбы, израненные и окровавленные, не выдержали внезапного давления. Вязкая земля под ними не могла служить сколько-нибудь надёжной опорой. Лапы, каждая размером с осадную башню, разъехались по топкой от собственной крови почве. и монстр рухнул на землю. От удара поднялась волна такой силы, что легко бы разрушила целый город, но Хаджар был уже в воздухе. Белая молния вновь стала его плащом, и он легко за несколько мгновений перелетел через испалина, оказавшийся за тем, что можно было бы назвать филейной частью монстра. Хаджар взмахнул мечом, Буря сорвалась потоком с его клинка, чёрным покровом, внутри которого сияли синие вспышки меча, она столкнулась с плотью твари, но вместо того, чтобы срезать с него очередные пласты плоти, резать кости или растягать жилы и вены, она попросту сдвинула его с места. Силы Хаджара, соотносительно необъёмной массы монстра, хватило на то, чтобы подвинуть его всего на несколько метров. Но, учитывая мокрую землю, инерцию и последствия их первого обмена ударами, этого хватило. Монстр не имел возможности остановить своё движение из-за вязкой почвы и общей слабости. Он не смог вовремя подняться на ноги. И вместе с собственной кровью, кусками плоти и почвы он рухнул на дно оврага, созданного взрывом от столкновения двух техник. Всего доля мгновения, которую монстр провел дезориентированным, в небе под черными тучами уже вспыхнула темно-алая вспышка. Вторая песня. Хаджар, зависнув в сотни метров над оврагом, развеивая плащ из белых молний. раскусил свою последнюю пилюлю драконий рассвет сначала ничего не произошло а затем падение обессилевшего хаджара смягчил фонтан крови рванувший из тела монстра от левого до правого горизонта по земле протянулся тонкий не толще ладони шрам Глубиной в десяток метров, он длиной превышал то, что было обозримо глазу смертного. Но самое главное, что он протягивался аккурат через шею монстра или то место, где она была, потому как теперь голова твари была отделена от туловища. Хаджар рухнул на землю. Силы в нём не оставалось даже на то, чтобы поднять руку. И может ему мерещилось, но, кажется, неподалёку из-под земли поднимались фигуры в плащах. Сначала ему показалось, что это другие фанатики, но среди этих туманных фигур он различил одну очень знакомую. Матушка